Улица Гаоно. Спящие полицейские. Шел ночью по городу хмельной, невесомый, почти крылатый, сам с собой незнакомый. Как всегда бывает после самого первого счастливого свидания, которое вполне может стать началом совершенно новой жизни, а может и не стать. Но неизвестность пока не тревожит, а только сладко кружит голову как высота. Можно было бы остаться у Яси до утра, но портфель с необходимыми на работе документами лежал дома. Любимая бритва и неизбежный офисный костюм обитали там же. Поэтому часа в три ночи все-таки пришлось одеться и выйти в хрустящую светло от снега и лунного света ночь. Тонкое пижонское пальто не грело совершенно. Радость, напротив, грела первые три квартала. Потом зубы легонько лязгнули, а ещё несколько минут спустя выдали уверенную, почти профессиональную дробь. Вызывать такси казалось идиотизмом. До дома отсюда минут семь быстрым шагом, ждать машина придётся дольше. Но эти семь минут в любом случае надо было как-то пережить. Нащупал во внутреннем кармане плоскую серебряную флягу с коньяком. Как и пальто, Она была данью скорее пижонству, чем необходимостью. Однако сейчас оказалось как нельзя более кстати. Три небольших глотка изменили все. Звонкий морозный мир, и без того вполне прекрасный, стал совсем уж восхитительным пространством рождественской открытки, этаким фрагментом уютного ледяного рая для праведников Крайнего Севера, после смерти не пожелавших менять привычные климатические условия. Следовало в любую минуту ожидать появления толстых снегирей, клюющих золоченые шишки, оленей с серебряными рогами и санты с мешком подарков. Однако, свернув на улицу Гаону, не увидел там ни оленей, ни снегирей. Поначалу даже удивился, принялся оглядываться по сторонам, где же они. Споткнулся, чуть не упал, но все-таки удержался на ногах. Не столько благодаря ловкости, сколько и с твердой уверенностью, что в волшебном мире рождественских открыток нет места синякам, шишкам и прочим досадным неприятностям. Посмотрел под ноги, увидел невольного обидчика, присыпанный снегом черный каучуковый бугорок, искусственное препятствие для автомобилей, чтобы не разгонялись. Вспомнил, такие штуки называют лежачими полицейскими. И немедленно преисполнился сочувствие. Как же плохо быть полицейским, особенно лежачим. Собачья работа. Такая прекрасная, невыносимо холодная лунная ночь. А бедняга на посту. Ни тебе на свидание сходить, ни дома под теплым одеялом поваляться, ни коньячку хлопнуть очень несправедливо. Покаянно подумал. Не всем так повезло в жизни, как тебе расчувствовался, снова достал из кармана флягу, плеснул немного коньяку на черную резину, сказал «Твое здоровье, Альбертас!». С чего взял, что лежачего полицейского зовут именно Альбертасом, неизвестно, но откуда-то знал это без тени сомнения, как и положено безмятежным, подвыпившим дуракам. Утверждать, будто услышал в ответ «Спасибо», было бы некоторым преувеличением. вслух по крайней мере, никто ничего не говорил. И пресловутые голоса в голове определённо не звучали. Только некое невнятное ощущение, почти физическое, как будто не то руку на плечо положили, не то в ухо вздохнули. Так сразу не разберёшь. В жизни каждого человека подобных смутных ощущений полно. Чтобы придавать им значение, нужно быть счастливым идиотом, захмелевшим от нескольких капель коньяка на морозе. Таким, собственно, и был. Сказал «Хорошей ночи, альбертас и пошел дальше. С тех пор лежачие полицейские стали чем-то вроде личного мини-навождения. Или игры. Всюду их замечал, хоть ходил пешком, за руль садился только ради поездок за город и еженедельных закупок в супермаркете. Однако лежачих полицейских видел теперь издалека и откуда-то знал, как их всех зовут. Ну, то есть сам придумывал им, им имена наверное. поди разбери, как оно в голове устроено. Например, на улице Гаоно, кроме Альбертоса, имелся еще и Орвидос, метрах в двадцати от коллегии. На Чурленю, неподалеку от работы, лежали Римос и Пан Бучонис, такой солидный, что звать его по имени оказалось совершенно невозможно. Только по фамилии, уважительно, с вежливым полупоклоном. На бок что? За углом от Ясиного дома дежурил Йонас, один без напарника, возле Большой Максимы, на Миндауго, мантас и Джордж. Примечание автора. Максима, сетевой супермаркет. А последним каким-то образом было известно, что он приехал из Америки по программе обмена лежачим полицейским опытом. Да так и застрял в Вильнюсе. Нравится ему тут. И так далее. Йонас, Альбертас и Арвидас — которых встречал почти каждую ночь, возвращаясь от Яси, быстро стали чем-то вроде приятелей. Они были свидетелями всех радостей этой зимы. Радости оказалось так много, что еще чуть-чуть, и того, гляди, разучился бы касаться земли при ходьбе. Зима же выдалась лютая. С детства такой не помнил. Тонкое пижонское пальто пришлось сменить на старую дубленку, тяжелую, как сизифов камень. Яся подарила модную вязаную шапку с длинными украшенными кисточками, ушами. Дома нашелся старый кашемировый шарф, теплый до изумления. Последним стратегическим маневром стало приобретение ботинок на два размера больше. Под них можно было надевать купленные на рынке носки из толстой шерсти. Ходить по улицам стало не то чтобы комфортно, но вполне возможно. Уже немало. Сочувствие к лежачим полицейским росло по мере понижения температуры. Они, конечно, не теплокровные и не то чтобы такие уж органические. Их счастье. Когда термометр показывает минус 25, неорганическая жизнь — лучшее решение. А все равно жалко ребят Альбертоса, Орвидоса, йонаса Римоса, Пана, Бучониса, Мантоса и Джорджа. Джорджа особенно. Приехал, понимаешь, по обмену в страну, с умеренным климатом, среднегодовой температурой плюс шесть, тёплой, теоретически, зимой и прохладным летом. А тут сюрприз-сюрприз. Во попал мужик. Фляга с коньяком по-прежнему всегда была с собой во внутреннем кармане. И редкий вечер теперь обходился без глотка другого, потому что Яся непременно тащила гулять, хоть на полчаса. Её тоже распирало от счастья, и прогулки по морозу помогали остудить горячую голову до совместимой с жизнью температуры. И путь от Яси домой тоже никто не отменял. Возвращался от неё не каждый день, но довольно часто, обычно за полночь, когда мороз особенно лют. Сразу за порогом делал глоток, выливал несколько капель на едва заметный под смёрзшимся снегом бугорок. «Твоё здоровье, Йонас!» И потом на улице Гаону снова доставал флягу. «Арвидас, Альбертас, за вас, ребята!» Отпевал сам, щедро делился с лежачими полицейскими. Альбертасу обычно доставалось чуть больше, как старейшему другу, единственному свидетелю самой первой счастливой ночи, завершившейся прогулкой от Яси домой. Не то чтобы всерьез полагал, будто каучуковым сооружением действительно так уж необходим коньяк, чтобы согреться. И не настолько заигрался, чтобы считать лежачих полицейских заколдованными, к примеру, людьми. Простой такой ритуал. Случайно, по вдохновению сложившийся и потому особенно важный, вылитый коньяк становился чем-то вроде благодарственной языческой жертвы. Возвращаться за полночь от Яси и не говорить за это спасибо было бы свинством. «Абсолютно все равно, кому лишь бы говорить». Однажды, выплеснув из фляги коньяк, «Твое здоровье, Альбертос!» почувствовал, как на плечо опустилась тяжелая рука. Вздрогнул, обернулся и обмер. Рядом стоял самый настоящий полицейский, то есть не лежачий, не резиновый, живой. По-крестьянски кряжистый и, судя по выражению лица, флегматичный за спиной маячил напарник вернее напарница маленькая женщина с копной густых волос выбивающихся из подформенной шапки чуть подаль возле ресторана стеклю был припаркован патрульный автомобиль их как раньше его не заметил вот растяпа вы что такое делаете с упреком спросил полицейский чуть не сгорел от стыда представив каким идиотизмом все это выглядит со стороны Так растерялся, что сказал правду. Такой мороз, что кажется даже им холодно. Не могу спокойно смотреть, как кто-то мерзнет, даже если он просто лежачий полицейский. «Спящий», — сказала женщина. Растерянно переспросил. «Что?» «Спящий», от английского «sleeping policeman». Это уже потом их стали называть лежачими или даже мертвыми. Не знаю почему. По-моему, спящие лучше. Зачем-то повторил. «Sleeping Policeman» глубокомысленно добавил, «Ну надо же, как интересно, буду знать». И совершенно не кстати процитировал, «И если сон кончает тоску души и тысячу тревог нам свойственных, такого завершения нельзя не жеждать Примечание автора. Монолог Гамлета в переводе Владимира Набокова. «Совсем дурак. Нашел время и место блистать интеллектом. Шекспир-то тут при Окончательно смутился и умолк. Думал навек. Зато заговорил полицейский. «Приятно видеть такое великодушное отношение к нашим коллегам», — сказал он. «Однако, ребят при исполнении им сейчас ничего крепче кофе не положено». Обрадовался. «Если сторонний человек подхватывает твою шутку, значит, не считает ее безнадежно глупой» или, хуже того, бредом сумасшедшего. Если же твою шутку подхватил полицейский, это равносильно справке о полной, абсолютной, почти сверхъестественной нормальности. Вот хорошо. Решил ответить в том же духе. Ну, капелька-то на таком морозе можно. Я вон, всего пять минут назад вышел, а уже продрог. А не круглосуточно тут лежат, бедняги. И никто не позаботится. «Как это никто?» — перебил его полицейский. «А мы на что?» «Неужели, думаете, оставим своих коллег без горячих напитков?» «Вот, кстати», — вмешалась женщина. «Термос-то так и лежит на заднем сидении. Сходи, а. Он тяжелый». «Тебе все тяжелое», — добродушно проворчал ее напарник и пошел к машине. «Альгир, да, зануда. На самом деле каплика коньяку в такой мороз еще никогда никому не вредила», — шепотом сказала женщина. «Даже при исполнении. Вы молодец». Улыбнулся. Протянул ей флягу. «Похоже, я прикончила ваши запасы», — сказала она, сделав глоток. «Обычно я не такая бесцеремонная, но мороз плохо влияет на манеры. Если будете думать, кого проклинать, знаете что меня зовут Таня, и с этого дня я ваша вечная должница». Хотел сказать, какие пустяки, там почти ничего не было, но тут вернулся полицейский Альгирдес с большим, как минимум, пятилитровым термосом. спасибо друг — сказала Таня и принялась отвинчивать крышку. Из термоса повалил густой кофейный пар. Никогда не любил кофе, но тут слюнки потекли. Думал, они сейчас предложат выпить пару глотков. Решил не Нистан отказываться, даже если до утра потом не усну. Однако не предложили и сами не стали пить. Вместо этого Альгирдас снова подхватил теперь уже открытый термос и, приговаривая, «Видите, мы своих ребят на морозе без горячего не оставляем!» Принялся поливать кофе черный каучуковый бок Альбертоса.